Глава вторая. Столкновение. Несколько дней спустя. Из каждого динамика космического межпланетного лайнера класса «Люкс» Искин вещал о прибытии борта на Колвею. Пассажирам, следовавшим на эту планету, рекомендовали проверить свой багаж и подготовиться к высадке. Желающим посетить местные магазины и развлекательные комплексы выделяли трансфер, а также предлагали экскурсии и туры по интересам. Я уже давно сидела на чемоданах, в прямом смысле этого выражения. Собственно, чемодан у меня был всего один. За последние семь лет я как-то отвыкла беспокоиться о платьях, туфлях, моде и прочих женских штучках. В некоторой мере это было очень удобно, жить подчиняясь уставу военной академии. Но сейчас, путешествуя на дорогом лайнере, я остро ощущала нехватку красивых и непрактичных вещей, которые украшают жизнь любой девушки. В отличие от подруг, я все семь лет практически не покидала стен вуза, проводя все праздничные дни и каникулы за учебой. Сначала это было необходимостью, поскольку уровень моих знаний мало соответствовал высоким требованиям наставников, а потом уже привычка и желание быть лучшей. На редкие гуляния внутри академии меня выручали наряды, взятые на прокат, поэтому до аукциона мне предстояло успеть сделать много чего. Эти суетные мысли отвлекали меня от главного. Впервые за семь лет я вернулась домой. Правда, сейчас это место не чувствовалось домом, но все равно Колвея была моей родиной и хранила множество воспоминаний о счастливом детстве. За андроидом-носильщиком я следовала как-то машинально, пребывая в своих ностальгических мыслях, поэтому совершенно не удивилась, когда столкнулась с кем-то у платформы, ведущей к аэротакси. «Шес!» — приглушенно ругнулся высокий молодой мужчина. От неожиданного удара он выронил объемный сверток, который нес куда-то. Очевидно, парень не заметил меня именно из-за него. Тонкий пластик упаковки прорвался, и по платформе рассыпались разноцветные секции игрушечного конструктора. Я обожала такие, когда была ребенком. — Простите, Лина, я вас не зашиб? — озабоченно спросил незнакомец, пока я с любопытством рассматривала его. Собственно, причиной моего повышенного интереса стала необычная внешность жертвы моей невнимательности. Похоже, что парень был полукровкой. Колвейцы от других гуманоидных отличались бледной, слегка мерцающей в свете звезды кожей, светлыми волосами и тонкими чертами лица. А этот молодой мужчина был крупнее, шире в плечах и массивнее всех, кого я знала. А еще его кожа была достаточно смуглой, даже немного сероватой, что навевало мысли о рошанских корнях. Да и черты лица были резкими, грубоватыми. Раньше я не видела колвейцев-полукровок, и дело не в ксенофобии представителей моей расы, а в особенностях формирования связи. Наши мужчины физиологически не могли испытывать влечения к представительницам других известных гуманоидных миров, а женщин на колве и так было мало, поэтому их берегли от внимания гостей. — Все в порядке, это мне стоит извиниться. Я задумалась и налетела на вас, — вежливо отозвалась я, вызвав удивление необычного парня. Присев на корточки, я стала собирать выпавшие детали, складывая их в надорванный пакет. Спасибо. Как-то смущенно буркнул незнакомец. — Это для вашей дочери? — уточнила я, заметив, что расцветка и характерные рисунки на игрушке явно девчачьи. Сам полукровка выглядел достаточно взрослым, чтобы иметь собственную семью. — Что? — Нет, это подарок для сестренки. Я не женат. И без того смуглые щеки парня еще сильнее потемнели. — Думаю, она будет в восторге. Я очень любила подобную игрушку. Призналась я, потянулась, чтобы поднять последнюю бледно-розовую детальку, но нечаянно коснулась теплой мужской руки. — Да, надеюсь. Спасибо. То есть благодарю, что помогли, и извините, что толкнул. Сбивчиво и смущенно пробормотал незнакомец. Он резко встал, отчего несколько кусочков конструктора снова выпало из дырки. — Шес! Что за столоб? — сквозь зубы прошипел ругательство парень. «Подождите, кажется, я могу вам помочь», — с улыбкой сказала я, наблюдая за полукровкой. Почему-то мне было безумно приятно, что малознакомый, хоть и не особенно симпатичный мужчина, так остро и открыто реагирует на мои женские чары. И это я еще не добралась до салона красоты и модного бутика, а просто стянула свои волосы в высокий хвост. Да и одежда вполне повседневная, строгие брюки и просторная блуза. Повернувшись к андроиду, я открыла свой чемодан и достала один из кофров, в которых хранила парадную форму. Одежду вынула и переложила ее обратно, и предложила чехол парню в качестве сумки для конструктора. «Держите, так вы не потеряете ни одной детальки, да и нести будет значительно удобней. Здесь есть ручка». «Спасибо, вы меня очень выручили», — искренне поблагодарил меня незнакомец и обаятельно улыбнулся. «Не за что, удачи!» отозвалась я, направляясь к ожидающему меня такси. Лина как-то несмело позвал меня полукровка, но когда я обернулась, парень уже направлялся к другому работу и что-то бормотал себе под нос. Чудак. Странно, но это глупое и случайное столкновение изрядно подняло мне настроение и самооценку. По прибытии я планировала первым делом пролететь рядом со своим родовым гнездом, но сейчас решила не портить себе настроение ностальгии, и направилась прямиком в самый большой торгово-развлекательный комплекс, намереваясь потратить остаток дня на красоту и шопинг. Завтра я должна выглядеть королевой, чтобы Биара и ее мамочка захлебнулись своей завистью.